21. Но есть и Божий суд. Судное дело о дуэли Пушкина и Дантеса. Российская империя, 1837 год. Со школьной скамьи большинство из нас твердо знает, что за смертью Пушкина стояла Николаевская реакция, что она, как могла, прикрывала великосветскую «Шкоду» Дантеса, что суд над ним был комедией, а наказание – возмутительно мягким. Между тем, это не совсем так. Точнее сказать, почти совсем не так. За ноги повесить. Дуэли в России были строго запрещены практически с момента их появления в стране в европейском варианте. В Петровском артикуле воинском 1715 года этому вопросу посвящены два артикула. Статьи. Артикул 139. Все вызовы, драки и поединки через сие наижесточайшие запрещаются таким образом, чтобы никто, хотя бы кто он ни был, высокого или низкого чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другие кто, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах или на шпагах биться. Кто против всего учинит, он и все, конечно, как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен. Хотя из них кто будет ранен или умершвлен, или хотя оба не ранены, от того отойдут. И ежели случится, что оба или один из них в таком поединке останется, то их и по смерти за ноги повесить. Артикул 140. Ежели кто с кем поссорится и упросит секунданта или посредственника, он ага секундантом, ежели пойдут и захотят на поединке биться, таким же образом, как и в прежнем артикуле упомянуто, наказать надлежит. Как мы видим, простора в определении наказания законодатель суду не оставляет. Надо заметить, что по прошествии 120 лет строгость мер несколько смягчилась, и за ноги уже никого не вешали, и вообще практики казни за дуэль в России не было. Но для военнослужащих действие Петровского закона не отменялось. В отношении остальных действовали несколько статей нового, вступившего в силу в 1835 году свода законов Российской империи 1832 года, согласно которым причинение смерти на дуэли приравнивалось к убийству, а за убийство предполагалось каторга. Главная дуэль российской истории состоялась 27 января. Уже 29-го, командующий отдельным гвардейским корпусом, куда входил полк Дантеса, генерал-адъютант Карль Бистром, доложил императору о дуэли. И в тот же день получено указание Николая I. «Судить военным судом как Геккерена и Пушкина так равно и всех прикосновенных к всему делу, с тем, что ежели между ними окажутся лица иностранные, то не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить об них особую записку со значением токма меры их прикосновенности. Под лицами иностранными понимались, по-видимому, дипломаты. Было уже очевидным участие в дуэли секунданта Дантеса секретаря французского посольства Виконта де Аршака, и весьма вероятным было прикосновение к делу нидерландского посланника Луи де Геккерна, Геккерена, приемного отца Дантеса. Как судили военных Военный суд в России в эту эпоху не был профессиональным. Для рассмотрения конкретного дела формировалось специальное полковое присутствие из офицеров одного полка, которому не принадлежал подсудимый или подсудимый Для того, чтобы не обидеть полк, офицер которого оказывался под судом, привлекались офицеры равного по положению полка. Гвардейских полков тяжелой кавалерии в России было четыре — Судить поручика кавалергарда были назначены офицеры лейб-гвардии конного полка, входившего в ту же бригаду 1 гвардейской кавалерийской дивизии. Суд составлялся из семи человек. Председательствовал командир полка или его заместитель, членами суда были по два средних офицера, капитана или штабс-капитана, ротмистра или штаб-ротмистра в кавалерии, и четыре младших, по два поручика и прапорщика, корнета в кавалерии. Таким образом обеспечивалось примерно пропорциональное представительство всех офицеров полка по категориям. К суду прикомандировался в качестве консультанта, обладавший юридическими познаниями, специальный человек, аудитор, который не принимал участия в вынесении решения, но обеспечивал следование букве закона. Судебная процедура того времени, как в делах гражданских, так и в военных, существенно отличалась от той, что будет введена судебными уставами 1864 года. Процесс не был ни состязательным, ни гласным. Суд имел дело в основном с документами, хотя мог и лично заслушивать обвиняемых и свидетелей. В данном случае Дантес и секундант Пушкина, его лицейский товарищ Данзас, давали показания как письменно, так и устно перед судом. Кроме того, к делу были приложены многочисленные документы, переписка Пушкина, Геккерна-старшего и Д'Аршака, протоколы допросов свидетелей, например, князя Вяземского, заключение врачей, послужные списки подсудимых, выписки из нормативных актов, касающихся поединков. Допрашивать вдову поэта, как это предлагал аудитор Маслов, суд не счел необходимым. СЕМЕЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ Суд установил следующее. Между подсудимыми, камергером Пушкиным и поручиком, бароном Геккерном, с давнего времени происходили семейные неприятности. Так что еще в ноябре месяца прошлого года первый из них вызвал последнего на дуэль, которая, однако, не состоялась. Наконец Пушкин 26 января сего года послал к отцу подсудимого Геккерна министру, послу примечания Алексей Кузнецов, нидерландского двора, барону Геккерну письмо, наполненное поносительными и обидными словами. В письме Сем Пушкин, описывая разные неприличные поступки против жены его подсудимого Геккерна, называл их низостью и ничтожностью, которые примечания Алексея Кузнецов Погасли в самом холодном презрении и заслуженном отвращении. Далее Пушкин, самого министра Геккерна, называя представителем коронованной главы, изъяснился, что он родительски сводничал своему сыну и руководил неловким его поведением, внушал ему все заслуживающие жалости, выходки и глупости, который позволил себе писать, и, подобно старой развратнице, сторожил жену его, Пушкина, во всех углах, чтобы говорить с ней о любви к ней незаконно сына. И когда он оставался дома больной венерическую болезнью, говорил, что умирает от любви к ней, бормотал ей возвратить ему его. В заключение Пушкин, изъявляя желание, чтобы Геккерн оставил дом его и не говорил жене его казарменные каламбуры, назвал его под лицом и негодяем. Министр, нидерландский барон Геккерн, будучи оскорблен помещенными всем письме изъясненными словами, того же числа написал от себя к Пушкину письмо с выражениями, показывающими прямую готовность к мщению. Для исполнения Коева избрал сына своего, подсудимого поручика барона Геккерна, который на том же сделал собственноручную одобрительную надпись». Письмо сие передано было Пушкину через находящегося при французском посольстве графа де Аршака, который настоятельно требовал удовлетворения оскорбленной чести баронов Геккернов. По изъявленному на сие Пушкиным согласию назначена между ними и подсудимым Геккерном дуэль, кои секундантами или посредниками избраны были со стороны Пушкина инженер-подполковник Данзас, а от Геккерна помянутый граф де Аршак. Выехавшие уже, как и сдела видно, за границу. Дуэлисты и секунданты по условию 27 января в 4 часа вечера прибыли на место назначения, лежащее по выборгскому тракту за комендантскую дачу в рощу. Между секундантами положено было стреляться соперникам на пистолетах с расстояния 20 шагов так, чтобы каждый имел право подойти к барьеру на 5 шагов и стрелять по сопернику, не ожидая очереди. После чего секунданты, зарядив по паре пистолетов, отдали по одному из них противникам, которые по сделанному знаку тотчас начали сходиться. Первый выстрелил Геккерн и ранил Пушкина так, что сей упал, но, несмотря на сие, Пушкин, переменив пистолет, который засорился снегом, другим, в свою очередь, тоже произвел выстрел и ранил Геккерна, но не опасно. На семь поединок кончился, и как соперники, так и посредники их возвратились по домам, где Пушкин, как выше значит, от раны умер». Луи Якоб Теодор ван Геккерн де Бевервард, 1792-1884, голландский дипломат. Получил звание барона Первой Французской империи в 1813 году. Приемный отец Жоржа Дантеса. В течение 15 лет был голландским посланником в России, позже, свыше 30 лет, в Вене. Буква и дух. Приговор был максимально суровым. «Поручик оборона Геккерна повесить, каковому наказанию подлежал бы и подсудимый камергер Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить, а подсудимого подполковника Донзаса, подолгу верноподданного, не исполнившего свои обязанности, донести о готовящемся поединке примечание Алексей Кузнецов: Повесить. Несомненно, военные судьи сами не верили в то, что их приговор будет приведен в исполнение». Как уже указывалось выше, суровой букве закона противоречила сложившаяся практика. Насколько можно судить, российская история не знает ни одного случая казни за дуэль. За дуэль переводили из гвардии в армию или с перспективного места службы на Кавказ или в глухой гарнизон, могли отправить в отставку с мундиром или без, выслать в собственное имение под надзор, посадить на несколько месяцев под арест. В случае гибели одного из участников дуэли второго могли разжаловать в солдаты с перспективой довольно быстрого восстановления в чине, но казнить не казнили. Предполагалось, что в данном случае будет создан прецедент – У судей не было ни малейших оснований. По существующему порядку, после приговора до утверждения его императором, свое мнение должны были высказать начальники подсудимого. Командир кавалергардского полка генерал-майор Гринвальд предложил, учитывая молодые лета Дантеса и то, что он вступился за честь приемного отца, лишив всех прав российского дворянина разжаловать в рядовые с определением в дальние гарнизоны на службу. Данзаса принимая во внимание долговременную и беспорочную его штаб-офицеру службу, бытность его в походах и полученную во время сражения против турок пули и рану не лишая его дворянства, по лишению его орденов и золотой полусабли с надписью за храбрость разжаловать в рядовые впредь до выслуги с определением в армейские полки. Следующий начальник, командир 1-й керосирской бригады, куда входили кавалергардский и конно-гвардейские полки, генерал-майор Мейндорф, предложил Дантеса, лишив чинов и дворянства, разжаловать в рядовые без выслуги и потом определить в отдельный кавказский корпус. Данзаса же предлагалось наказать шестимесячным заключением в крепости. Его непосредственный начальник, командир гвардейской керосирской дивизии, генерал-адъютант Апраксин, высказался за еще более мягкий приговор Дантеса лишить дворянства и разжаловать в рядовые, но с правом выслуги, а Данзаса отправить в крепость на 4 месяца. Стоящий над ними командир гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенант Кноринг поддерживает это мнение, но не предлагает лишить Дантеса дворянства, заменив эту меру на 6 месяцев крепости и церковное покаяние. Более суров командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант Бистром. Дантеса лишить дворянства и чинов, в крепость на 6 месяцев, затем Кавказ. Данзасу 4 месяца крепости забвению. Предлагаемое генералами наказание Дантесу трудно назвать легким и неадекватным ситуацией. Представим себе практически не говорящего по-русски уроженца Эльзаса на солдатской службе в дальнем гарнизоне или на Кавказе, где вообще любили в кавычках бывших гвардейцев. Но в дело вмешались соображения дипломатические, и на докладе генерал-аудитариата 18 мая появляется собственноручная резолюция императора. «Быть посему, но рядового Геккерна, как нерусского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты». Донзас отделался двумя месяцами крепости. Преступный же поступок самого камер юнкера Пушкина – По случаю его смерти постановлено было придать забвению. Дантес проживет долгую жизнь, станет во Франции дипломатом, сенатором и командором Ордена почетного легиона. Константин Данзас выйдет в отставку генерал-майором и умрет на 69-м году жизни. Поступок Пушкина придать забвению не получится, разве что в юридическом смысле слова.